Эпилог. «Шаньга!» — присмотрелась я к акваре «А, не притворяйся. Я видела твой взгляд». «Какой взгляд?» — Эквара состроила невинную мордочку. «Ну, нет так нет. Знаешь, у меня совершенно нет времени на разные глупости. Никто ведь не помнит, что я там обещала». «Эй!» — возмутилась Эквара. «Так нечестно!» Тогда что я обещала? Не помню. Все ты помнишь. Ты обещала искать и квар и других древних туманных созданий. Не можешь ты этого помнить, если не помнишь остального. Ладно, ладно. Помню я. Вспомнила, фыркнула Шаньга. Вчера только вспомнила. Шаньга, милая моя! Счастливо заверещала я и бросилась к ней. Я так рада! Я знала, что ты вспомнишь, знала, что ты снова будешь прежней. Моя теория оказалась верна. Иквары — носители древнейшей мудрости. И память должна к ним возвращаться, даже после смертельного ранения. Но все это я подумала потом, а пока просто счастливо обнимала родную подругу. Но все, хватит. Довольно нежности. Задушишь. Я? Тебя? Не может такого быть. «Угу, спрашивай, что ты там хотела?» «Я ведь знаю, что хотела». «Хотела», — призналась я, отстраняясь от Эквары. «Ты знала, что в родном вашем мире люди становились зеркалами?» «Конечно. Я ведь жила в те времена и в том мире. Знала, почему в этом мире люди перестали становиться зеркалами». Шенга посерьезнела и кивнула. «Из-за страха. Перед туманными монстрами. Из-за того, что не любили драконов. Сопротивлялись туману. А если сопротивляться, туман принять невозможно. Он убьет. Почему ты не рассказала? Почему постоянно повторяла, что еще не время? Возможно, если бы мы знали... И что тогда? Перебила Эквара. Ты бы полюбила по щелчку пальцев? Да. Ты не боялась, рывала. Ты уже принимала туман, но этого было мало. Чтобы выжить во время наркоярда, ты должна была полюбить. И что думаешь? Разве можно полюбить дракона, если приказать себе это сделать? Разве можно полюбить его, потому что так надо? Все должно было идти своим чередом. И ты не должна была думать, что умрешь, если не полюбишь его. Все это могло помешать. Сделать только хуже, лишить вас шанса. Ты права, Шаньга. Ты у меня такая мудрая. Еще бы! Фыркнула Иквара, потрепав меня хвостом по голове. Конечно, я древняя, мудрая и все-все знаю. А тебе все знать не обязательно. Хм, а знаешь, как закрыть портал? «Откуда?» «Значит, мне просто показалось?» «Себе показалось», — заверила и Квара, на этот раз совершенно искренне. «Я о других знаниях говорила. Каких-нибудь». Шаньга соскользнула с дивана, на котором мы так уютно сидели, и бросила на меня лукавый взгляд. «Ведь дразнит. Специально дразнит. Издевается». Я уже собиралась поймать Эквару за хвост, когда в дверь постучали подпрыгнула, вспомнив, что у нас сегодня вообще-то важное дело. «Всё готово», — сказал рывал. Он постучал только для виду, чтобы меня не пугать внезапным вторжением. И сразу вошёл. «Пойдём». Дракон протянул мне руку. Я и сама уже умела переноситься при помощи тумана, но позволяла делать это супругу. Ему почему-то нравилось это делать за меня. «Потом поговорим», — пригрозила Шанги. Что она ответила, уже не услышала. Спустя мгновение мы очутились в пещере пришествия. Лайдол и Ешанна уже были здесь. Шахану пришлось покинуть свое любимое укрытие. Так, на всякий случай. Мало ли, что произойдет. Мы ведь теперь тоже знаем, как закрывать порталы. Но это будет наш первый эксперимент, и очень хочется надеяться, что не последний. Нет, мы не приняли предложение о Донаре. Этот вопрос до сих пор оставался открыт. Возможно, в дальнейшем мы попытаемся наладить с ней контакт, но только когда будем точно уверены, что сумеем защититься от божественной магии в случае очередного ее недовольства. Однако перед нами стоит важная задача. Архан сказал, что его род помнит о туманных драконах и желает их уничтожить. Возможно, не все драконы так кровожадно настроены. Но проверять мы пока не хотим. Для решения проблемы обратились к человеческим магам. Вспомнили странную оговорку, когда Адонари сказала, что может закрыть портал, открытый человеком. Но я ни разу не слышала, чтобы наши человеческие маги открывали подобные порталы. Зато у людей есть портальные арки. Мы с рывалом от лица всего шатьера обратились к ним. Нужно ведь с чего-то начинать. Маги, конечно, были в шоке. Но поработать вместе согласились. У них были некоторые разработки более мобильных порталов, без тяжеловесных арок. После долгих переговоров нас к этим разработкам допустили. Маги ещё не догадываются, что это только начало, а в дальнейшем мы планируем ещё больше контактировать с людьми. Чтобы они, наконец, перестали бояться туманных драконов. Чтобы девушки и юноши были рады отправиться в Шатьер. А потом, возможно, если возникнут чувства, связать свои жизни с драконами. Ну а работа над порталами привела к результатам. Драконы пытались закрывать порталы в арках, но это мало напоминало межмировой портал в пещере пришествия. Постепенно люди научились открывать другие порталы, попроще. Для этого не требовались арки и специального материала, только магия и заклинания. Вот тогда-то туманные драконы и заметили сходство. Дальнейшее изучение всех видов порталов помогло, В какой-то момент драконы уверились, что смогут закрыть межмировой портал. Но для этого, конечно, потребуется много магических сил. Сегодня подготовительные работы завершились. И мы, наконец, можем попробовать. «Ешанна, ты уверена, что сможешь? Или отложим на несколько дней?» С беспокойством спросил Лайдол. Уже неделю драконица ходила подозрительно бледная. Несколько раз убегала с завтрака, так ничего толком и не поев. «Все в порядке», — сказала Ешанна. «Я здорова». «Тогда начнем», — объявил Рывал. «Мы уже знали, что нужно делать. Обсуждали это не раз. Встали перед порталом, похожим на вплавленный в стену мерцающий синим светом овал. Взялись за руки все вчетвером и на туманном языке зачитали заклинание. Мы обращались к древнему туману, призывая его на помощь. И он откликнулся на наш зов. Магия усилилась. Магия всех четверых сплелась с древним туманом и хлынула к порталу, запечатывая его раз и навсегда. Когда мерцание померкло, осталась лишь чистая стена без единого изъяна. Ешанна покачнулась. «Милая, ты как?» «Все в порядке», — слабо улыбнулась драконица. «Опять слишком бледная. Ты да еще по виску стекает капелька пота». Шахан вошел в пещеру. «Может быть, теперь?» Расскажешь. Расскажет о чем? Нахмурился Лайдол. Я... У нас будет малыш. Драконица улыбнулась на удивление глупой улыбкой. Что? Потрясенно выдохнул Лайдол. Этого не может быть, прошептал Рывал. Подтверждаю. Ешанна беременна, сказал Шахан. И ты об этом молчала? Ты рисковала собой и нашим ребенком? Поразился Лайдол. «Не кричи! Хочешь, чтобы мне совсем плохо стало?» На лице Лайдола отразился настоящий ужас. Он обнял Ешанну, прижал к себе и принялся гладить по голове, приговаривая, «Родная моя, любимая, я больше не буду кричать. Я буду тебя беречь и ни за что не позволю тебе рисковать». «Запрешь в комнате», — тихонько продолжила драконица. «Запру», — заверил Лайдол. Я счастливо улыбалась, глядя на них. Такая чудесная пара. А теперь ещё и ребёночек будет. Это так мило. Но как это возможно? Спросил Рывал, поворачиваясь к Шахану. Я не чувствую, чтобы мы теряли связь с Древним Туманом. А вы не теряете? С усмешкой сказал мудрый дракон. Раньше было только два правителя. Их сил едва хватало, чтобы поддерживать защиту Шатьера. Теперь... «Эта задача распространилась на вас четверых. Поэтому запрета больше нет. Вас четверо. Вы совсем справитесь. Вы не потеряете связи с древним туманом, даже если у вас появятся дети. Значит, и у нас с Ивоной могут быть дети?» Перевел на меня рывал ошалелый взгляд. Я икнула. «Как-то рановато еще. Может, не будем торопиться?» Пискнула я, когда Рывал заключил меня в объятия. «Торопиться не будем», — пообещал муж. «Главное, что теперь не придется ждать сотни лет». «Какие сотни? Я же... Люди столько не...» «Ты жена дракона! Тебя ждет долгая жизнь. Очень долгая», — сказал Рывал и поцеловал меня. «Наверное, чтобы глупости перестала болтать».